Глава двадцать первая. Рэй. Мириам, конечно, будет в ярости, когда проснется и не обнаружит меня. Но взять ее с собой я не мог. К ведьмам в нашем королевстве относятся не просто неприязненно, а по-настоящему враждебно. И я был бы полным кретином, если бы потащил с собой Мириам, которая сама вспыхивает при первой возможности и никого не боится. Поэтому едва забрежил рассвет, я ушел незамеченным из дома моих будущих родственниц, захватив с собой, во-первых, дневник Элины Дэвис, во-вторых, то самое кольцо с рубином, на которое свалили все неприятности моей расы. Встав посреди леса, я глубоко вздохнул, несколько раз проверил, нет ли поблизости новоиспеченных тещ, но густой темный и не особо приветливый лес был пуст, если не считать снующей повсюду машкары. Я снял со среднего пальца единственное свое украшение – большой золотой перстень с печаткой королевской семьи. На нем было выгравировано два меча, схлестнувшихся в битве. Я не любил подобного рода украшательства, я же не эльф, точнее, не светлый эльф, но у этого кольца было иное предназначение. Подбросив его в воздух, а потом сделав пару пасов руками, я открыл портал во дворец отца. У каждого отпрыска королевской семьи был такой перстень, только вот я своим пользовался последний раз лет двадцать назад, предпочитая вообще не вспоминать о своих корнях. Темно-серое нутро портала все ширилось, сверкая серебряными всполохами. Я уже готов был сделать шаг внутрь, как услышал совсем рядом протяжное «Мр-мяу!» «Тьфу ты, блин!» — вырыгался сквозь зубы, пытаясь прожить взглядом фамильяра Мири. «Ты откуда здесь взялся? Я не слышал твоих шагов. Ты что, дух?» Нет, черный, как мое чувство юмора, кот явно не был просто духом. Он стоял аккурат между мной и порталом и топорщил короткую шерсть. Зеленые глаза загорелись потусторонним светом. «Изыди!» Я попытался обойти это чудовище, оно еще и зашипело на меня. Мрмяу, Мяу! мяу, мяу Загласила скотина на всю округу. «Тихо ты, заткнись! Заткнись, а то хуже будет!» Так как животное не проявляло никакого подобия послушания, продолжая громко вопить и шипеть одновременно, я, мысленно извинившись перед Мире, выбросил в него ледяной сгусток, получая истеричный комок шерсти. Ход застыл ледяной статую, ошалило таращенное меня глазище. Я наклонился поближе и примирительно пробормотал. «Это временно, приятель. И не опасно. Почти. Как только я уйду, то заклинание спадет. Просто если ты разбудишь свою хозяйку, то она увяжется за мной, а там, куда я иду, я не уверен, что смогу должным образом ее защитить. Понимаешь?» кот остался неподвижен, но в ответ на мои слова у него неожиданно выросли длинные клыки с которых начала капать на землю зеленая жидкость земля вместе падения капель зашипела и обуглилась ах ты создание преисподней я отскочил от неожиданности что питомец грейс что ты чудовище черное не тратя больше времени на разговоры я обошел фамильяра по широкой дуге не желая попасть под действие ядовитой слюны и с разбегу запрыгнув в портал. Как только перед глазами перестало мельтешить, послышался удивленный голос. «Рэй, это правда ты?» В большом зале с портальной аркой было только одно живое существо. Высокий, подтянутый и накачанный дроу стоял около каменной колонны у самого входа. Его серебристые волосы небрежной копной рассыпались по плечам, а обтягивающий коричневый костюм для охоты выглядел так, будто в нем бегали по лесу целую неделю. У него была крупная челюсть и более суровые черты лица, Так что на его фоне я всегда выглядел юнцом. И сейчас он смотрел на меня круглыми от удивления глазами. «Что ты здесь делаешь?» «А ты не видишь, Кай?» – усмехнулся я. Я, как и ты, решил нанести визит вежливости любимому папочке. Старший брат в ответ на это заявление поморщился и отошел от стены, которую подпирал, чтобы заключить меня в объятия. «Тогда сочувствую тебе, Рэй, потому что я уже ухожу. Как раз после того, как довел нашего отца до бешенства». «Теперь твой визит вежливости превратится в испытательный полигон». «Из-за чего на этот раз?» – поинтересовался я, одновременно махнув рукой в сторону портала, чтобы его закрыть. «Он снова пересек границу вашего клана и убил какого-нибудь ценного зверя?» «Ну, почти». Кайна удивление не стал вдаваться в подробности, хотя до этого частенько заглядывал ко мне в академию и рассказывал о баталиях с отцом, который так и не принял его женитьбу на альфа-оборотней. «Мне больше интересно, чем вызван твой визит. «Разве ты не собирался уходить?» Я скинул его руку со своего плеча и насмешливо смирил взглядом. «Нет, я передумал». Он безмятежно отмахнулся. «Чувствую, что твое дело куда интереснее, тем более, что...» «Мрмяу? Ох ты ж, господи!» Я подскочил на полметра вверх и резко обернулся, одновременно перехватывая руку брата с мечом, который уже несся покромсать нежданного гостя. «Скотина, ты что, совсем речь людскую не понимаешь?» «Вы знакомы?» Кай подозрительно принюхался к лордику, уже втянувшему свои невообразимо ужасные когти и клыки, а также потушившему подсветку глаз, который безмятежно уселся на полу и, задрав вверх лапу, безмятежно вылизывал свой зад. «Что это за тварь?» «Мр-мяу?» отозвался фамильяр, не отвлекаясь от своего занятия. «Тварь?» — я усмехнулся. «Но можно и так сказать. Кай, да прекрати ты его обнюхивать, ты же не волк в конце концов!» Или жизнь среди оборотней обязывает соответствовать? Иди ты!» Тот беззлобно отмахнулся, но потом нахмурился, подойдя к лорду поближе. «Рэй, это же... фамильяр. Фамильяр ведьмы!» С этими словами он отскочил подальше и собрал в руке воздушную воронку. «Стоять!» — рявкнул я, закрывая безмятежно вылизывающегося кота своим телом. «Убери из рук магию, иначе я тебе пальцы пообломаю. Это фамильяр моей невесты!» На секунду в помещении стало так тихо, что было слышно только мерное хлюпание кошачьего языка о шерсть, переключившегося уже на заднюю лапу. «Твоей кого?» – медленно повторил Кай, развеивая поток. «Рэй, мне не послышалось? Или...» «Или, или...» – проворчал я, подхватывая недовольными мяукнувшего кота на руки. «Отправить его назад я бы при всем желании не смог, так как перстень открывает портал лишь в одну сторону, так что придется взять с собой» а в идеале было бы неплохо понять, как он так легко смог оклематься от достаточно серьезного заклинания и просочиться незамеченным вслед за мной, но позже. «Да, у меня есть невеста». «Мрмяу?» «То есть почти есть», — поправился я, недовольно кося в сторону кота. «Моралист нашелся». «То есть будет. Она ведьма. Это ее фамильяр. И я иду к отцу, чтобы он заключил сырой перемирие». «Потому что так мы сможем ослабить проклятие, которое наложил на нашу расу прабабка моей невесты». «Ах, да. Волшебный кристалл ведьмы никогда не крали. Это был подарок короля Ронта. И он, кстати, магическая пустышка». «Ну, вроде все. А теперь, раз ты все узнал, то можешь валить». Брат поднял вверх серые брови и присвистнул. «Обалдеть, ты явно сошел с ума. Пожалуй, на сегодня я останусь тут. День обещает быть интересным».